Глава 25 Мне не очень понравилось то, с каким лицом на меня смотрел Генрих во время моей беседы с Виктором. Что-то мне подсказывало, что меня пытаются обмануть, причем очень наглым способом. Но вот в чем именно было вранье, я так и не мог заметить. Вроде Генрих говорил очень складно, и Виктор одобрительно кивал, а вроде... Блин, что вообще происходит? Меня смутило в первую очередь не то, что они все спелись. Что Генрих, что Мария и Виктор. А место, куда я пришел? У Виктора была своя, очень хорошая лавка со всеми травами и специями. А тут все больше было всякой странной всячины, никак не похожей на лавку или место, где варили зелья. Слишком заумно, что ли? Так, я поднял руку и заткнул всех разом. Я, конечно, понимаю, мол, круто. Зелье делаться будет не неделю, а всего день от силы, но все же. Почему здесь? «Удобнее?» – пожал плечами Виктор. «Куча оборудования, что ускоряет процесс. Да и защита есть от...» Он замялся. «В общем, Рик, мы тут не просто так, и нам нужна твоя помощь». Я сделал вид, что удивился, а сам про себя сказал. «Ожидаемо». «Ну?» – я скрестил руки на груди и зевнул для вида. «Давай быстрее, Виктор, я спать хочу». «Как раз ради этого и нужна твоя помощь», – улыбнулся старик. Тут такое дело. Последний этап варки будет длиться всего час. И за это время не должно быть никаких сильных всплесков сил. Понимаешь, о чем я? Типа драк не должно быть. Я не был дураком и прекрасно понимал, о чем речь. Тем более, что я немного знаю о зелье, например, Генриха. Чего-то мощного типа драконов, верно? Верно-то верно, верно» взял слово Генрих. Но сейчас проблема совершенно в другом. И в чем же? «В богах», — ответила за всех Маша. «Они устроили замес между собой, и тем самым они сильно меняют магический и энергетический баланс на планете. Чисто физически дедушка доварит зелье, но оно вообще не будет полезным ни тебе, ни Генриху. Свойства, которые зелье получает во время варки, они магические. И бла-бла-бла». Перебил я ее. «Окей, делать-то что надо. Чего вы от меня хотите?» «Богов бы примирить». — Еле слышно, — сказал Виктор. — Да побыстрее. Я могу заморозить процесс варки, но лишь на пару часов. Затем он тяжело вздохнул и продолжил. — Ах, ты не сможешь уснуть на века, а Генрих не сможет получить арканы других миров. И сколько у меня времени. Желание уснуть было превыше всего. — Ну, быстрее говори, старик. — Пять часов, — заявил Виктор. «Через три часа начнется последний этап варки, и тут я могу подморозить зелье без ущерба для консистенции и полезных свойств. Так что у тебя предел в пять часов». «Так», – задумался я, – «а где они дерутся?» Вместо ответа Генрих включил большой плазменный телевизор во всю стену напротив нас. И вот там все и так было понятно. Кто, где и зачем дерется?» На видео от корреспондента некое подобие ящера-динозавра хреначило дома, пытаясь уничтожить небесно-голубую бабочку. Оба древних и могучих существа явно были питомцами богов, и, кажется, я знал, что нужно делать. «Вертолет есть?» – спросил я Генриха, но тот лишь покачал головой. «Блин, ладно, подвезите меня туда».